Глава двадцать седьмая. Саша. Не хочешь завтра в парке Горького прогуляться с утра, Саш? Ника забирает у меня Анюту, которая последние десять минут кривила рот и пинала меня своими крохотными пятками, намекая, что ей пора перекусить. Говорю же, вылитая я. Поболтаем, мороженое поедим. Она оттягивает топ, извлекая из его выреза молочный бидон и подталкивает к нему головку моей племянницы. Я невольно сглатываю. Боже, у меня когда-нибудь такие будут? Это не молочная кухня, это целый производственный комбинат. Понятно, почему Макс, как бешеный пес, вечно с повисшей слюной ходит. Извини, я не могу. Я на работу вроде как вышла. Ника округляет глаза до размера собственных сосков и удивленно переспрашивает. «Что, опять?» «Между прочим, мало приятного, когда члены твоей семьи искренне изумляются, что ты работаешь. Как будто я какая-то легкомысленная дрэгонфлай». Стрекоза. Перевод с английского. Примечание автора. Предложил приятель моего бывшего босса. При упоминании Люцифера нос непроизвольно кривится. Ему нужна временная ассистентка, пока сотрудница в отпуске, и он пообещал платить хорошие деньги. «Не думала, что тебе нужны деньги?» «Я тоже не думала, до своей последней вылазки в ЦУМ. Тогда я была так зла на себя и Серова, что потратила чуть больше, чем обычно. Ну, как чуть больше?» Кэрри Брэдшоу повесилась бы на своих колготках, когда увидела, сколько пар обуви я себе приобрела. Это была какая-то шапоголическая истерия с элементами амнезии. Очнулась я только, когда сидела в такси в завалах коробок и пакетов. Хорошо, что папа, по совету мамы, установил лимит на мою карту. Черт, кажется, я все-таки легкомысленная Дрэгонфлай. Считай это актом независимости. «А почему ты к деду работать не хочешь пойти?» Ника стреляет в меня озорным взглядом. Максим говорит, что у него в офисе отличные зарплаты. «Акстись, мать моих племянников!» «Разумеется, у него высокие зарплаты, ведь должна же у людей быть компенсация за этот ежедневный парад унижения». «Кто вообще в здравом уме пойдет работать к нашему деду?» «А шеф-то у тебя хотя бы симпатичный?» Ника отрывает взгляд от сопящей Ани и делает жалобные глаза. «Расскажи мне, как там на воле? А то я последние полгода ничего, кроме анютиных какашек и члена твоего брата, не вижу». «Фу, Ника!» Никогда не упоминай в моем присутствии этого питонообразного. Из-за него я с 14 лет страдаю герпетофобией. Боязнь змей. Примечание автора. Вот тебе новости с воли. Мой шеф вполне симпатичный, но мы с ним просто друзья. Время близится к обеду, а мне еще на тренировку ехать, поэтому я поднимаюсь. «А ты точно в парк Горького со мной не пойдешь, Саш?» Продолжает свое жалобное наступление Ника. «Ня!» «К твоему сведению, там гуляет бригада с колясками, которая мечтает завербовать меня в свою секту, я же мать. Если в следующую нашу встречу я скажу, что твои биологические часики тикают, а яйцеклетки перешли в фазу старения, ты сама виновата». я кошусь на маленькую причмокивающую пиранью и целую ее мать в щеку скажем что ты просто няня к тому же Чалд фри и кать будешь до вечера но зато отстанут годный совет спасибо обращайся к привет саша я через час уезжаю на деловой обед отчитывается мой новоиспеченный шеф Если вопросы возникнут, звони мне на мобильный. При произнесенном слове «обед» у меня во рту собирается слюна. Все-таки по 8 часов в день быть привязанной к стулу и выковыривать гречку с котлетой из пластикового контейнера – это совсем не мое. Я расправляю грудь и понижаю голос. Делаю это машинально, годами выработанная привычка. «А твой ассистент разве не сопровождает тебя на деловой ланч?» Владимир начинает улыбаться, отчего у него на щеке образуется ямочка. «Он очень милый, в моем вкусе». «Ты хочешь поехать со мной?» «Если это будет означать покинуть этот кабинет и вкусно поесть, то тысячу раз да. Я могла бы вести протокол переговоров, замечаю я, поглаживая лежащий рядом диктофон, чтобы не упустить какой-нибудь важной детали. Например, кусок тирамису. «А у тебя, как я погляжу, большой опыт», весело произносит Владимир. «Ну, если ты так горишь работой, то после того совещания будем выезжать». Бинго! Он выходит за дверь, а я снова утыкаюсь в ноутбук, чтобы закончить начатое письмо. Когда тычу кнопку «Отправить», по внутренней линии раздается звонок с ресепшена. «Александра, на линии Кирилл Серов», сообщает секретарь Владимира Инга. Владимир Валерьевич сейчас на совещании, поэтому он попросил переключить на его ассистента. Я бормочу непрофессиональное огу и до хруста, сжав колени, разглядываю стену. это я от неожиданности. «Алина, пусть твой шеф не забудет взять с собой бумаги, которые тебе переслала моя бухгалтерия», выплевывает в трубку знакомый ледяной голос. «Письмо от 6 июня. Проверь». Прикрыв рукой трубку, я прочищаю связки, после чего на выдохе произношу. «Я, конечно, не Алина, но Владимиру», Обязательно ваши слова передам. Кирилл Алексеевич. В динамике повисает секундное молчание, за которым следует протяжное «С». Я сжимаю колени крепче и гипнотизирую глазами сумку. Я даже спрашивать не буду, что ты забыла в его офисе. Передай ему про бумаги. я не успеваю ответить, потому что Люцифер бестактно отключается. Что делаю я? Достаю из ящика стола косметическое зеркало, оглядываю свое отражение, наношу на губы блеск и поправляю волосы. К деловому ужину с тобой готова козлина.